Глава 33. Лебединые страсти. За 2 часа до начала процесса к зданию городского уголовного суда прибыл автобус с полицейскими, которые немедленно очистили прилегающую территорию. Всех газетчиков, радио- и телерепортёров, имевшихся освещать заседание, отправили в бывший лагерь королевских ВВС, расположенный за маркет Харборо. Город в графстве Лестершир. И целый день продержали в заперти в просторной комнате, предусмотрительно снабдив несметным количеством бутылок английского вина. Сейчас показания давал констебль Лэдлу. Он начайно пытался припомнить все те небылицы, которые наплёл на прошлом судебном слушании. Обвинитель свирепый толстяк по имени Александр Роуч, помогал Лэдлу не сбиваться в своих показаниях с курса. А видите ли вы, осведомился он, мотнув подбородком в сторону скамьи подсудимых в зале суда обвиняемого. Руч сделал вид, что ищет имя в своих бумагах. По имени Чарли Тек. М-м, да. Лэдлу тоже повернулся к скамье подсудимых. Он в спортивном костюме и с конским хвостом. Королева страшно злилась на Чарлза, ведь она ему говорила, нет, приказывала: "Во-первых, покороче подстричь волосы сзади и на висках, а во-вторых, надеть на заседание блейзер и фланелевые брюки". Но он упрямец, заортачился и теперь был похож на до чего уж там, на нищего, невежественного мужлана. Лэдло давал свои путанные показания, не заглядывая в служебные записи, отметила королева. Тут встал Иэн Ливингстон Чок, адвокат Чалза. Бросив взгляд на Лэдло, он с ве rerа поусмехнулся. Иэн Ливингстон Чок, рос единственным ребёнком в семье. Ближайшим товарищем его юношеских лет служило ему собственное отражение в зеркале. Он был самоуязчиством, но за этим стильным фасадом Крылась пустота. Чересчур озабоченный впечатлением, которые он, как ему казалось, производит на окружающих, Ливингстон Чок лишь в полуха слушал те важнейшие сведения, которые сообщали свидетели. Констебль полиции Лед Лу, во время рассматриваемых событий вы вели записи? — Да, сэр, — тихо ответил Лед Лу, — вот и прекрасно. Блокнот, в котором вы делали эти записи при вас, Нет, сэр, ещё тише проговорил Лэдлоу. Как нет? Взвился Ливингстончок. Помилуйте, от чего же нет? От того, что я уронил его в канал, сэр. Повернувшись к присяжным, Ливингстончок вновь улыбнулся своей тщательно отрепетированной издевательски свирепой улыбкой. Вы уронили его в канал. Повторил он медленно, отчеканивая каждое слово, чтобы в паузе успело прорасти недоверие к таким показаниям. Э, тогда будьте любезны, констебль Лэдлу, поведайте присяжным, что именно вы делали при или на в канале. Я спасал попавшего в беду лебедя, сэр, прошептал Лэдлу. Ливингстон чок и торопел. Два заседателя одновременно ахнули и посмотрели на Ледлоу другими глазами. «Курам! Насмех!» — воскликнул Чарльз. Судья призвал Чарльза к порядку, заметив попутно. «Меня удивляет, Тек, что вы считаете спасение лебедя смехотворным занятием, ведь совсем недавно ваша мать владела всей популяцией лебедей в Британии». Продолжайте, мистер Ливингстон-Чок. Королева сердит и возрелась на Чарльза, пытаясь взглядом заставить его замолчать. Потом перевела взгляд на Ливингстон-Чока, мысленно побуждая его построже допросить Ледло о мнимых подвигах по спасению лебедя. Но адвокат пренебрег этой неспосланной небом возможностью и, целиком переключившись на обсуждение драки, увяз в массе подробностей. Присяжным это наскучило, и они перестали слушать. Когда Ливингстончок наконец сел, тут же вскочил Александр Роуч. Последний вопрос обратился он к Лэдлоу. А попавший в беду лебедь остался жив? Лэдлоу понимал, что отвечать нужно с осторожностью, он немного помедлил. Несмотря на все мои усилия вернуть его к жизни с помощью массажа сердца и дыхания из-за рта в рот, лебедь, к сожалению, скончался у меня на руках. Королева громко расхохоталась, и весь зал, обернувшись, уставился на нее. Когда королева взяла себя в руки, слушание уже шло своим чередом. Чарльз Беверли и Вайолетт по очереди дали показания, подтвердив свидетельство друг друга. «Произошло нелепое недоразумение», — сказал Чарльз в ответ на обвинение в том, что он подстрекал толпу в переулке Ад убить констебля Ледлоу. «Для вас, Тек, это, возможно, было всего лишь недоразумение, однако полицейский Ледлоу, способный проявить чуткость по отношению к Лебедю, получил от вас серьезные телесные повреждения, не так ли?» «Нет, не так», — сказал побагровевший Чарльз. Не получил он телесных повреждений ни от меня, ни от кого другого. Констебль Ледлоу оцарапал подбородок, когда упал на мостовую. Все взоры в зале суда обратились на скрытую бородой нижнюю челюсть констебля. На лице остались такие шрамы, с пафосом заметил Роуч, что констебль Ледлоу вынужден будет до конца жизни носить бороду. Гладкая, выбритые и присяжные сочувственно закивали. Суд объявил перерыв на обед. Выходя из зала, Маргарита поинтересовалась, где Чарльз отыскал Эна Ливингстон Чока. Не был ли тот случайно прикован к ограде возле юридического общества за непрофессионализм? Примечание: Юридическое общество, британское общество юристов-профессионалов основано в 1825 году, занимается, кроме прочего, рассмотрением жалоб на поведение адвокатов. Конец примечания. Хотя Чарльз у нас из не-бум-бум-сити в США, сказала Анна, но даже он сумел бы лучше построить защитительную речь, чем Ливингстончок. В кафетерии в здании суда Диана, взяв бутерброд с копченой грудинкой, спросила королеву, «Как вы думаете, что Чарльзу грозит?» Королева изящным жестом вынула попавшую ей в рот щетинку, положила ее на край одноразовой тарелки и сказала, «А что грозило Жанне Дарк, когда факелы поднесли к хворосту?» Если у Чарльза и оставались какие-то шансы на оправдательный приговор, то Энн Ливингстон Чок своей защитительной речью их полностью развеял. Обратившись к прошлому Чарльза и к особенностям его натуры, он сказал: "И наконец, господа присяжные, посмотрите внимательно на этого сидящего перед вами человека. Его детство было полно лишений. Тут несколько присяжных вытаращили глаза, да, лишений. Он почти не видел своих родителей. Его мать работала и частенько уезжала за границу, а в самом нежном возрасте его отправили терпеть тяготы и унижения сначала в английской приготовительной школе, а затем в шотландской частной школе, страшнее которой ничего и быть не может. Дисциплина жесточайшая, еда скудная, спальни неотапливаемые. Каждую ночь он рыдал в подушку, мечтая о родном доме. Вот тут-то дело и было полностью проиграно. Один из заседателей, владелец скобяной лавки, его потом избрали старшиной присяжных, прошептал соседу «Дайте скорее платок, душат слезы». А Ливингстон Чок продолжал ораторствовать, не замечая неприязни судьи и присяжных. Что же удивляться, если этот истосковавшийся по ученому дому юноша стал попевать? Кто из нас может забыть потрясение, которое мы все испытали, узнав, что наследника престола выпроводили из пивной после того, как он поглотил неустановленное количество черери-бренди? Тут Чарльз язвительно пробормотал: "Да вы что, всего одну рюмочку?" Но судья немедленно велел ему замолчать. а Ливингстон Чок продолжал свою пышную речь, обречённую на тот же успех, что и ныряльщик, совершающий блистательный прыжок в пустой бассейн. «Этот жалкий, злосчастный человек заслуживает нашего сочувствия, нашего понимания и справедливого суда. Он, конечно же, поступил плохо. Призывы убить свинью и попытки напасть на полицейского оправдать невозможно. Разумеется, невозможно». «Ничего подобного я не делал», — буркнул Чарльз. «Вы вообще на чьей стороне?» — Ливингстон Чок. Судья вновь приказал ему замолчать, иначе он будет обвинен в неуважении к суду. «Так проявите же милосердие, господа присяжные!» — возвал в заключение Ливингстон Чок. «В память о том малыше, что рыдал в спальне, тоскуя о мамочке с папочкой». Во всем зале суда не пролилось ни слезинки. Одна из присяжных демонстративно сунула два пальца в рот, показывая, что ее вот-вот вырвет. Когда Ливингстон Чок возвращался на свое место, Анне с Дианой пришлось изо всех сил удерживать королеву, которая явно намеревалась вцепиться адвокату в глотку и стискивать ее до тех пор, пока он не испустит дух. Беверли сочувственно пожала Чарльзу руку, а Вава Юлет презрительно пробормотала, почти не разжимая губ: "Ну и барахло. Да у Маркса с Паркса на распродаже и то получше можно найти". Чэлз зверживо улыбнулся этой шутке и получил от судьи очередной нагоняй: "Вам не мешало бы проявить искреннее раскаяние, но для вас, видимо, Происходящее здесь лишь забава. Сомневаюсь, что присяжные разделяют ваше мнение. Этого вопиющего нарушения судебной этики судья ведь ничего не должен подсказывать присяжным. И Энн Ливингстон Чок даже не заметил, и уж тем более не выразил протеста. Он подсчитывал расходы в своем пухлом блокноте «Филофакс». Королева бесстрастно выслушала приговор. Диана разразилась слезами. Принцесса Анна сделала присяжный непристойный жест, а принцесса Маргарита сунула в рот антиникотиновую таблетку. Когда Чарльз заводили в залы, чтобы отправить вниз в камеру, он одними губами что-то прошептал Диане. Она тоже одними губами спросила: "Что?" Но его уже не было в зале. Позже, когда начало вечереть, бывшая королевская семья собралась у постели королевы-матери, которую Филамина Туссен кормила с ложечки супом. — Слышь, губы-то, разлепи, — ворчала Филамина, — не буду же я с тобой весь день нянькаться. Разлепив глаза и губы, королева-мать глотала суп, пока Филамина не выскребла тарелку до донышка, заключив «Хоккей». «Я вам страшно благодарна», — искренне сказала королева, — «а у меня она так и не съела ни крошки». Филамина вытерла королеве-матери подбородок тыльной стороной ладони. «Это ж какой для ей удар узнать, что ейного внучка в кутузку засадили с оборванцами всякими да подонками». В набитой людьми крошечной спальне было невыносимо душно, и Диана пошла открыть входную дверь. На улице в компании бритоголовых пацанов играли Уильям и Гарри. Мальчишки окатили шину к дому Вайле Тоби, а внутри шины, упираясь в нее руками и ногами, стоял чей-то малыш. — Хрен вам! Теперь моя очередь! — услышала Диана возглас Уильяма. Ее сыновья уже свободно владели местным наречием. А других мальчишек переулка Ата не отличались лишь длинными волосами, и каждый божий день умоляли её о встречех нагло, под пулю. На крыльцо выскочила Аваюле Тоби и завопила: "Если ты, чёртова шина, только прикоснётся к моему забору, я вам задницу-то начищу". Катастрофы удалось избежать, потому что малыш вывалился из шины и разодрал себе коленки и ладошки. помахнув Диане ваулет рывком поставила везжащего мальчугана на ноги и повела к себе мазать садень йодом. Где она понимала, что надо остановить Уильяма, который уже устраивался внутри шины, но не было сил припираться с ним. Крикнув: "Уилл, гари, восемь, спать!" Она вернулась в домик королевы матери. Подправляя макияж перед крошечным зеркальцем, прикреплённым над кухонной мойкой она снова попыталась разгадать, что именно пытался сказать ей Чарльз, когда его уводили в тюрьму. Поливай рассаду в ящиках, почудилось ей тогда. Но не может же быть, что он думал про свой дурацкий огород, правда? Не в такой же трагический миг о нём думать. Где она несколько раз произнесла одними губами: "Поливай рассаду в ящиках". Я горько наотвернулась от зеркальца. Что бы он там ни произнёс, это явно не было: "Я люблю тебя, Диана", или "Мужайся, любовь моя", и тому подобное, что говорят в кино любимым прежде чем уйти из зала суда в тюремную камеру. Она завистью вспоминала, с каким ликованием был встречен вердикт присяжных, объявивших Беверли, Тредголд и Вайолетт Тоби невиновными. Тони Тредголд бросился к жене и на руках унес ее со скамьи подсудимых. Уилф Тоби подошел к Вайолетт и поцеловал ее прямо в губы, а потом, обвив рукой ее обширную талию, повел из зала, а у выхода ее радостно приветствовали другие, менее важные родственники, которым не удалось пробиться на галерею для публики. И оба клана Третголдов и Тоби, возбуждённые гурьбой, отправились через дорогу в пивную "Весы правосудия", чтобы отпраздновать событие. Члены же королевской семьи просто-напросто влезли в кузов фургончика и спеги отвёз их обратно в переулок ад.